за исключением лишь орлов и сарычей, которым пищухи доставляют изобильный корм. Причинами такой бедности прилета, вероятно, служат долгое замерзание кукунора весной, затем отсутствие лесных, кустарных или тростниковых зарослей по его берегам. Наконец, самое положение озера, как раз на меридиане наиболее широкого места Габийской пустыни, через которую птицы летят по возможности сокращенными путями. Население В исторических судьбах многих кочевников Центральной Азии Кукунор, по всему вероятию, играл важную роль. Помещенный на рубеже кочевой и культурной жизни, на границах народности монгольской, китайской и тангутской, как раз на перепутье от Китая к Тибету, притом представляя собой превосходные пастбищные места, столь соблазнительные для намадов вообще, бассейн этого озера с глубокой древности был театром набегов, завоеваний, грабежей, словом «кровавых распрей» за лакомый кусочек. Результатом всего этого являлись, с одной стороны, частая смена кочевых племен, а с другой — постоянное стремление китайцев подчинить их своей власти. Это последнее удалось вполне лишь в конце 17 и начале 18 столетия при императоре кан достойном современнике нашего Петра Великого. Тогда же Кукунор получил свое устройство, сохранившееся и доныне Хотя коренными обитателями этого края Могли считаться тангуты, известные под именем Фань. Фань обозначает вообще инородец, а Сифань — западный народец Или Сифань. Но господствующим населением признаны были монголы, пришедшие на Кукунор в половине XVII века и покорившие его под предводительством Гушехана. Эти монголы принадлежали у людскому племени хушотов. К ним впоследствии прибавились их же соплеменники, тургоуты, хойты, чуросы и в небольшом числе халхазцы. Все они были разделены после переписи на 29 хашунов или знамен, а их князья утверждены наследственными в своих званиях. Притом определены были места сеймов и торговли. Но спокойствие на Кукуноре продолжалось недолго. Сначала произошло восстание некоего Лапзан-Дзанзиня, который однако, был усмирено китайцами. Затем случилось нападение Джунгар и новые беспорядки. Наконец начались, или вернее усилились грабежи тангутов не перестававших считать кукунор своим достоянием. Шайка этих разбойников в сообществе с шайками различных бродяг и золотопромывателей, гнездившихся в соседнем Наньшане, почти в конец разорили кукунорских монголов в первой четверти нынешнего столетия. Тогда китайское правительство вновь приняло меры к умиротворению края уничтожением бродячих шай грабителей, запрещением золотого промысла, главное же выселением всех тангутов на южный берег Верхней Хуанхэ. Спокойствие на время выдворилось на Кукуноре, но последнее дунганское восстание, охватившие в начале 60-х годов весь Западный Китай, вновь обрушилось великим бедствием на кукунорских монголов. Их грабили и убивали то сининские дунганы, то тангуты, разбой которых не прекращаются и до сих пор. Притом тангуты вновь занимают Кукунор, и число их теперь здесь, пожалуй, больше, нежели монголов. Тангутский элемент заметно увеличился в кукунорской стране даже в течение семи лет прошедших лет. со временем моего первого здесь путешествия. Об этих тангутах, называемых монголами хара-тангуты, то есть черные тангуты, будет рассказано в следующей главе, теперь упомяну только, что они управляются собственными старшинами и почти не признают над собой китайской власти. Все монголы-кукуноры и сопредельных ему местностей на верхнем Тедгунге и в Цайдаме разделяются на 24 хашуна. которые под надзором Сининского амбаня управляются двумя ванами — Цанхай-ваном, владеющим западной половиной кукунорской страны, и Мурваном, которому принадлежит восточная часть того же кукунора. Кроме того, на правом берегу Верхней Хуанхэ расположены остальные пять хашунов, прямо подчиненных Сининскому амбаню. В этих хашунах, как говорят, население состоит почти исключительно из харатангутов или помеси их с монголами. Эти последние, вероятно, вследствие вековых притеснений, грабежей, и вообще страдальческой жизни, выродились на Кукуноре в худших представителей монгольской породы. В добавлении к вышеизложенному. О населении Кукунора смотрите монголии и страна тангутов, том 1. Монгольские богомольцы, следующие из Халхи в Тибет или возвращающиеся обратно, обыкновенно проводят на Кукуноре лето для того, чтобы поправить своих верблюдов и самим отдохнуть на половине пути. Идем по южному берегу Кукунора. Проведя двое суток на устье реки Цайзагол, мы направились к городу Синину по южному берегу Кукунора. Здесь проложена торная дорога между берегом озера и его окраинами, то есть южно-кукунорскими горами. Эти последние против середины Кукунора несколько понижаются, но затем вновь крупнеют и с прежней высотой тянутся к востоку. Немного же далее юго-восточного угла озера его южный хребет мельчает в своих размерах и поворачивает на юго-восток к желтой реке. Многочисленные речки, текущие летом из каждого ущелья южных гор, теперь почти все были высохшими, за исключением лишь более значительных, каковы с этой стороны Кукунора Харам и Ритэгол, в переводе означает «река черной лошади», и Галдын-Хари. По самым горам не невытравленные зимой пастбища для лучшего роста новой травы сжигались теперь тангутами, так что мы нередко любовались по ночам даровой и прелестной иллюминацией. Извилистый южный берег Кукунора то близко подходит к окрайним горам, то значительно от них удаляется, в особенности на восточной и западные окраинах озера. Вблизи последней, там, где горы оканчиваются мысами, видна пещера, которая, по уверению наших вожаков, продолжается под землей до самой кумирни Дуланкит. В этой кумирне, по преданию, однажды пропали два теленка, которые вышли потом на Кукунор из указанной пещеры. Впрочем, ширина здесь степного между озером и горами залегающего пространства нигде не превосходит 10 верст. больше же частью гораздо менее. Притом степная равнина между устьями двух вышеназванных рек и несколько далее к востоку сильно поката от окраинных гор до самого берега Кукунора. На этом последнем, несмотря на конец февраля, еще не было растаявших заберегов или полыней, ради чего нам почти не встречались и пролетные водяные птицы. В течение февраля в пролете замечено было всего один из видов птиц. Впрочем, в последние дни февраля погода наступила довольно теплая, настоящее весеннее. На солнечном пригреве появились пауки и мухи, а по утрам, если было тихо, слышалось громкое пение тибетских жаворонков или пескливые голоса столь обильных на кукуноре земляных вюрков. Но только этими скудными проявлениями пробуждающейся животной жизни и отметила себя ранняя весна на кукуноре. Река Арагол На седьмой день следования по южному берегу этого озера мы оставили его позади себя и направились вверх по долине реки Арагол, которая еще весьма недавно впадала в Кукунор. Ныне же устья Арагола пересыпаны песком, так что река это не добегает до большого озера, но образует невдалеке от его берега три небольших озерка. Однако весьма возможно, что когда-нибудь при слишком большой воде а восстановит свою прежнюю связь с Кукунором. Широкая долина, описываемая реки, залегающая между хребтом Южно-Кукунорским и горами, ограждающими Кукунорское плато с востока, тянется довольно далеко на продолжение юго-восточного берега озера при одинаковой с ним абсолютной высоте. На этой долине в западной ее части мы встретили недалеко от своей дороги четыре небольших глиняных хормы, в которых, по словам монголов, прежде жили китайские войска числом до трех тысяч человек. Лет десять тому назад их побили харатангуты, и с тех пор эти хирмы опустили. Остановка возле пикета Шалахото. Небольшой и весьма пологий перевал отделяет по главному тибетскому пути бассейн Кукунора от сопредельной ему части провинции Ганьсу, принадлежащей уже, собственно, Китаю, В верстах в четырех за этим перевалом расположен китайский пикет Шалахуто, возле которого мы и остановились. Здесь вскоре явились к нам 15 китайских солдат при офицере. На другой день такой же отряд и также с офицером пришел из города донкыра лежащего в 26 верстах от Шалахуто. Как солдаты, так и офицеры должны были по приказанию Сининского амбаня сопровождать меня в виде почетного конвоя при предстоящей поездке в город Синин. Нужно сказать правду, что как теперь, так и прежде, благодаря, конечно, хлопотам нашего посольства в Пекине, китайские власти оказывали нам наружно полный почет, хотя в то же время из-под тяжка всячески старались затормозить наш путь и дискредитировать нас в глазах толпы. Так, например, такой же самый почетный конвой впоследствии провожал нашего переводчика и казака, отправленных мной с Желтой реки в Синин, за покупками. Проделывались... и для этих посланных те же церемонии распускания знамен в попутных городах, высылались навстречу офицеры и тому подобное, да и сами встречавшие и провожавшие нас чиновники, в особенности старшие, за исключением немногих, вели себя таким образом, что слишком ясно можно было заметить их презрение к янгуйзам и исполнение почетных церемоний только по необходимости, по приказу свыше. Солдаты, которые теперь при нас находились, принадлежали к войскам территориальным Один-то они были форменные курмы, но уже не цветные, как у маньчжур,